5 мая. Во сне видел, что жена меня любит. Как мне легко ясно все стало. Ничего похожего на его. И это-то губит мою жизнь. И не пытаюсь писать. Хорошо умереть. 6 мая. Поздно. Неожиданно уяснилась статья о переписи и работа Лутрой. Потом пошел к Алсуфьевым. Рассказ о Поливанове, сидящем в дыре и получающем хлеб сверху. Комментарий 62. Христиане платят в Сибири 50 рублей за живого и 25 рублей за мертвого беглого. Христиане. Комментарий 62. Народоволец Поливанов в Шлиссельбургской крепости был посажен в каменный колодец, куда ему спускали пищу на веревке. Конец комментария. 7 мая. Поздно. Сел за работу. Медленно подвигалась. Пришел Чупров. Тоже очень хорошее впечатление. Пробежался до обеда. После обеда поехал верхом. Встретил Барановского. Как мне трудно мое положение известного писателя. Только с мужиками я вполне простой. То есть настоящий человек. 8 мая. Очень поздно. Письмо от Азмидова с Наумом. Ему нечем мать похоронить. Сначала было неприятно. Напомнило Ясинскую раздачу денег. Что-то не то. Хотел собирать. Но тут случились Алсуфьев и Морозов. И дали по пять. Сеурон рубль, няня двадцать копеек. И собрали восемнадцать рублей. Я сказал, что надо отдать бедным. Очень хорошо. Может быть, так надо. Мои все ухом не повели. Точно моя жизнь за счет их. Чем я живет, тем они мертвее. Илья как будто прислушивается. Хоть бы один человек в семье воскрес. Александр Петрович стал рассказывать. Они обедают в кухне. Пришел нищий. Говорит, вши заели. Лиза не верит. Лукьян встал и дал рубаху. Александр Петрович заплакал, говоря это. Вот и чудо. Живу в семье, и ближе всех мне золоторотец Александр Петрович и Лукьян Кучер. Пошел Кусову за книгой. Ключ Кусову. Тщеславие и большой здоровый ум. Он похож на Тургенева. Менее изящен, но гораздо умнее. Оттуда к Лазареву. Добрый, нежный старичок. Очень любовен. Был рад мне. Дома все тоже, ничего. Пошел к Сереже Костенька, Машенька, Элен. Оттуда странствие по необыкновенному дождю. Читала Кравкове в историческом вестнике. Комментарий шестьдесят третий. Важно. Комментарий шестьдесят третий. Очерк Мордовцева, социалист прошлого века. Исторический вестник номера первый, второй за тысяча восемьдесят четвертый год. О Евгении Кракове, заточенном по распоряжению Екатерины II в Ревельскую крепость. Конец комментария 63-го. Страница 332. 12 мая. Ясная поляна. Рано пытался не курить, подвигаюсь, но хорошо видеть свою дрянность. Ехал спокойно. Я ни с кем не говорил». Читал Михайловского о себе в отечественных записках 75 пятого года. Комментарий 64 Очень испортил меня город. Тщеславие стало опять поднимать голову. Хорошо в и тихо, но, слава Богу, нет желания наслаждаться, а требования от себя. Эмерсон хорош. Комментарий 65-й. Довольно тихо прошла дорога. комментарий 64-й. Михайловские записки профана. Отечественные записки номера с 1 по 8 за 1875 год. И 65 -й. Сборник статей Эмерсона. Опыты. Конец комментариев. 13 мая. В десятом комната убрана. Я сказал, чтобы не убирали. Встал поправлять статью. Не идет. Читал Эмерсона. Глубок, смел, но часто капризен и спутан. Все попытки сердиться. Не говорить, не курить, не разжигаться. Пришла вдова Анна Крыльцовская, сама Пита, день не емшая два дня так. Среди разбейерания наших вещей она стояла перед крыльцом с мальчиком. Есть нечего, надо поехать к ней помочь. Пошел ходить, и хожу, гуляю скверно. Зашел в деревню, беседовал с Евдокимом и Сергеем Резуновым. Я пытался предложить общую работу с тем, чтобы излишек шел на бедных. Как слово «бедных», так и для Бога, так презрение и равнодушие. 18 мая. Очень поздно. Нужно вставать к детскому кофе. Работа не идет. Но я не могу отстать от нее. Духом, плотью, спокоен. Ездил в стане Верхом. Письмо от переводчицы на немецкий. Ходил к Павлу Сапожнику. Читаю Хипатия. Комментарии шестой. Бездарно. Интересно, как он решает религиозный вопрос. Завтра приезжает Татьяна. Комментарий 66-й. Роман Кингсли. Лондон, 1853 год. Конец комментария. 19 мая. Нечем помянуть. Месяц. Ничего не сделал. Попытки и начало работы. Тогда только можно счесть за дело, когда кончу. Одно, что дурного, знаю, не было. Если было к семье, то и меньше. И еще то, что мысли Бугаева... «Зашла мне в голову и придает мне силы». Комментарий 67. «Я становлюсь надежен. Еще сознание того, что надо только делать добро около себя, радовать людей вокруг себя, без всякой цели, и это великая цель». Комментарий 67. «Мысль Бугаева о том, что нравственный закон есть такой же, как физический, только он инвердем, вердем становлении». Смотри полное собрание сочинений Льва Толстого в 90 томах, том 49, страница 94. Конец комментария. 20 мая. Опять волнение души. Страдаю я ужасно. Тупость, смертвенность души – это можно переносить. Но при этом дерзость, самоуверенность. Надо и это уметь снести, если не с любовью, то с жалостью. «Я раздражителен, мрачен с утра, я плох, встал раньше, пил кофе с детьми, читал хипатия, получил письмо Черткова, луч света в мрак, еще сгустившийся с приездом Тани», комментарий 68-й, «просители», Кубышкин плачет, лошадь его продали за полтора рубля, он плачет, «нет правов, баба-вдова, сама пита, отбирают землю», Тарас и Константин подрались с Осипом. Старшина их хочет сечь. Михей жалуется, что его обделили. И Николай Ермишкин на сходке кулаки сучит пьяный. Няня говорит, что сколько не помогай родным, под старость никто добра не вспомнит, выгонит. Попадья говорит, что нынче не возьмут замуж без денег. Кузьминские говорят про моды и деньги, которые для этого нужны. Как тут жить? Как прорывать этот засыпающийся песок? Буду рыть. Курил и неприятным тоном заговорил за чаем. Комментарий 62. -й. Таня. Татьяна Александровна Кузьминская. Конец комментария. Страница 333. 21 мая. Раньше. С детьми кофе. Читал хипатия. Пропасть просителей. Обделенные землей вдовы, нищие. Как это мне тяжело, потому что ложно. Я ничего не могу им делать, я их не знаю. Их слишком много, истина между мной и ими. Разговор за чаем с женой, опять злоба. Попытался писать, не идет. Поехал в Тулу. Дорогой мать с дочерью, ее зять, каменщик, повез мужикам за Сергиевское. Его соблазнило богатство мужикам. Он хвастал, что берет две тысячи за невестой, и он вдолу стал убивать его взятым собой топором. Тот вырвал топор, этот просил прощения. Тот выдал его в деревне, ведь это ужасно. Резунова старуха приносила выдранную Тарасом косу в платочке. Как помочь этому? Как светить светом, когда еще сам полон слабостей, преодолеть, которые не в силах? В Туле, не слезая с лошади, все сделал. Вернулся в шесть, почитал и шил сапоги. Долго говорил с Таней, говорить нельзя, они не понимают. И молчать нельзя. Курил и не воздержан. 22 мая. Поздно. Говорил с детьми, как жить, самим себе служить. Верочка говорит, ну хорошо, неделю, но ведь так нельзя жить. И мы доводим до этого детей. Пробовал писать тщетно. Слабость и праздность, пойду ходить. Хорошо думал, гуляя о своей жизни, как все дурное в себе, то и там, откуда его можно вынуть. О хозяйстве, о лошадях заботился и распорядился. Пришел домой, стоит в кусту раздетый в золоторотец, ярославец из учительской семинарии. Я хорошо с ним поговорил по душе, но дал мало и не оставил его у себя, грех первый. Воспоминания о нем раскаяния. После обеда поехали верхом, праздно. Грех второй. Дома был мрачен, потом сидел со своими и шил сапоги. Не знаю, долбит ли моя капля, а невольно капля все падает. Нынче думал, родись духом одна из наших женщин Соня или Таня, что бы это была за сила. Это вспыхнул бы огонь, который теплился». Решил на гуляне, что главная причина моего дурного невоздержания. Пищи, плотское курение. Страница 334, 23 мая. Встал поздно, бодро. Проситель, Щекинский мужик, очевидно, только выпросить что-нибудь, и учитель буржуазно глупый, боится, что у него авторский талант, а он зароет его. Мягко, но ясно сказал ему, чтобы он бросил. Сажусь писать, ничего не вышло. Пошел ходить, как шальной в чепыш, оттуда в засеку. Много думал о жене. Надо любить, а не сердиться. Надо ее заставить любить себя. Так и сделаю. Почти не курил. Вечер ездил с Машей и шил сапоги весело. 24 мая. Рано, голова болит. И не пытался писать. Покосил, пошел на пчельник, день прелестный. Такие дни сидят по городам и невольные мученики в крепостях. Отравляет. Нынче и телятинская баба, сама пита. Мужа мировой судья посадил на 8 месяцев. Читал Августина. Есть хорошее. Комментарий 69. Исповедь Августина Аврелия Блаженного. 397-400 годы. Конец комментария. 25 мая. А раньше... Покосил, просители, опять бабы посаженных мужьев, четыре таких. Две телятинские за воровство, две щекинские за сопротивление власти. Ходил с девочками, собирал цветы. После обеда тоска. Пошли было на козловку, муж ушел от Маши. Она, бедная, расплакалась, вечером немного ожил. Не мог быть любовен, как хотел. Очень я плох. Письма от Азмидова, нужда, он не свободен, и от переводчицы. Да, забыл, утром пошел было, вернулся и писал. 26 мая, я ужасно плох. Две крайности, порывы духа и власть плоти. Миша Кузьминский, какой не испорченный еще мальчик, и его будут искусственно портить во имя нас. Ходил по заказу, мучительная борьба, и я не владею собой. Ищу причины. Табак, невоздержание, отсутствие работы, воображения. Все пустяки. Причина одна. Отсутствие любимой, любящей жены. Началось с той поры, 14 лет, как лопнула струна, и я осознал свое одиночество. Это все не резон. Надо найти жену в ней же. И должно, и можно. Я найду. Господи, помоги мне. Ездил верхом в Ясенке. Разговор с Таней, дочерью, хорошим. 27 мая, раньше, читая Августина, ходил по шоссе, вдруг совершенно спокоен. Два дня хорошо, после обеда поехал на встречу к Узминскому У них ненависть. Потом я пошел один на козловку с мальчиком. Чудная ночь. Мне так было ясно, что жизнь наша. Есть исполнение возложенного на нас долга. И все сделано для того, чтобы исполнение это было радостно. Все залито радостью. Страдания, потери, смерть, все это добро. Страдания производят счастье и радость, как труд, отдых, боль, сознание здоровья, смерть близких, сознание долго. Потому что это одно утешение. Своя смерть успокоение. Но обратного нельзя сказать. Отдых не производит усталости, здоровье, боли, сознание долго, смерти. Всю радость, как только сознание долго, Жизнь человека, известная нам волна, одетая вся блеском и радостью. Кузьминский тяжел, очень мертв. Дети Илья и Леля приехали, полны жизни и соблазнов, против которых я им почти ничего не могу. Страница 335. 28 мая. Рано. Нездоровится. Желчь, дурно спал, и все-таки хорошо. Неужели это так и пойдет? Кузьминский ссорится, я ей говорил, милой няне говорил. Покосил, перечел свою статью, хорошо может быть. Комментарий 70 -й. Вчера письмо от Урусова, очень хорошее. Прекрасно его сомнение о словах. Поднялось было тщеславие печатании своей книги, слава Богу, пало. Только бы быть в исполнении своей обязанности. Как бы был счастлив. Написал кучу. Писал Толстой Армфельд Азмидову, Урусову, Бахметьеву. Пытаюсь быть ясен и счастлив, но очень-очень тяжело. Все, что я делаю, дурное, и я страдаю от этого дурного ужасно. Только, точно я один не сумасшедший, живу в доме сумасшедших, управляемом сумасшедшими. Комментарий 70. -й. Трактат. Так что же нам делать? Конец комментария. «29 мая. Рано. Все не здоровится. Читаю даже не пытаюсь писать. кошу После обеда пошел с девочками гулять к Бибикову. Там дети увязались за нами. Очень весело с детьми. Ужасно то, что все зло – роскошь, разврат жизни, в которых я живу. Я сам все сделал. И самое испорченное не могу поправиться. Могу сказать, что поправляюсь, но так медленно». Не могу бросить курение, не могу найти обращение с женой такого, чтобы не оскорблять ее и не потакать ей. Ищу, стараюсь. Приехал Сережа, тоже нехорош я с ним. Точно так же, как с женой. Они не видят и не знают моих страданий. 30 мая. Рано. Все так же не здоровится. Читал роман Вендрих. Новые требования жизни прекрасно описаны. Жить не для себя, а для других, для идеи. Прекрасно. Косил, слаб. Просители. Судятся. Надо прямо отсылать таких. Вчера славные два золотородца. Я накормил их. И как было хорошо. Отчуждение с женой все растет. И она не видит и не хочет видеть. Поеду в Телятинки. По делу посаженных в Острог. Ездил в Телятинки и ясенки. Письмо Урусову. Два старика. Тривой старостый печник. Оба мохом обрастают. Дома попытки разговора бесполезные. Страница 336. 31 мая. Рано. Не помню. Знаю, что не работал. Кажется, просмотрел написанное. Дальше не могу идти, а доволен. И очень сильно. И к делу дальнейшее. Ничего не помню, только дурного не было. Ездил к мировому, его сын юрист. Зачем сажают во Для нравственного исправления. А сам смеется. А отец сажает. Он разрешил выпустить. Дома играют в винт, неприятно. Вечером она говорит, голова свежа. Я счел себя обязанным говорить. Сказал, и все тот же бессмысленный, тупой отпор. Не спал всю ночь. 3 июня, рано. Ночь не спал, и отвратительно. Попытался писать, пошел на суд. Комментарий 71 первый. Заведение для порчи народа. И очень испорчен. Расчесывают болячки, вот Суд. Молчал. Баба, жена убитого, бедная, добрая. Обед. Она нехорошо кричала. Больно, что не знаю, что надо делать. Молчал. Пошел к Резуновым, читал Евангелие. Дома чай беседа с Сережей и Кузьминским. Хорошо. Сережа говорит, тщетно делать. Кузьминский говорит, скептицизм. За текстовой комментарий 71 первый. В село Тросну. По делу крестьян, невинно посаженных во строк. Конец комментария.